Глава вторая. Главной достопримечательностью Града являлись пять устремлявшихся в небеса огромных башен, именуемых Перстами Шельбриха, божественного покровителя торговли и процветания. Одна из них высилась в порту, остальные вздымались из северо-западной стены, отчего Савальхат представлялся лежащим на незримой ладони идола, который держал его подобно золотому яблоку. Пусть толщина каменных пальцев и оставляла желать лучшего, вызывая у впервые оказавшихся здесь Недоумение до да насмешливые улыбки, но завидная толщина купеческих кошельков и правда казалась благосклонностью высших сил. Никто не знал больше города с таким количеством успешных дельцов. «Добро пожаловать в Савальхат», — бросил спускающийся по трапу Рексволд, следовавшим за ним спутником. «В город спекулянтов и хитрозадых пройдох». Щурясь от яркого солнца, он поднял ладонь, скрыв глаза в спасительной тени. «А если кто вдруг резко уверовал в Шельбриха, тот может купить себе пару приманивающих богатство побрякушек. Их навалом в любой из башен!» «Мы вроде и так не бедны», — усмехнулся Джон, который, сверкая стальным нагрудником, вел под усцы серого жеребца. К седлу коня с одной стороны были приторочены щит и меч, а с другой — лук с полным колчаном стрел. «Такие огромные святилища!» Лайла, наслышанная о городе золотого бога из рассказов моряков, подняла взор от основания ближайшей башни до пронзавшего небеса острова Шпиля. Рексфолд заулыбался. «Если так можно назвать вычурные лавки для выманивания денег у доверчивых идиотов, то да. Раньше в центре города стоял храм шести богов. Но потом он случайно сгорел». Голос Сосина наполнился сарказмом. «Видимо, великий и могущественный Шельбрих» Решил, что нечего щедрым иноземцам сыпать золото на чужие алтари, и соизволил дать им шанс приумножить свои богатства. Из самых добрых побуждений, конечно же. А то, что из города толпами гонят нищих, это так, совпадение. Когда руины храма разобрали, единственную уцелевшую статую Хроногора перенесли в форт, подальше от посторонних глаз. Точнее, под надежную защиту, чтобы с ней больше ничего не произошло. Убийца проскользил по спутникам ироническим взглядом «Откуда ты все это знаешь?» — с удивлением спросила Лайла. «Подожди. Ты жил здесь, верно?» — моментально догадалась она. «Ага. Очень давно. Прекрасное место, чтобы научиться понимать людей». Рексволд посмотрел куда-то вдаль, поверх разбредающейся по причалу толпы. «Ну, или лишиться всего и попасть в рабство к местному ростовщику». Он остановился и лукаво улыбнулся. «Я выбрал первое!» «Хорош трепаться, Рекси! Жрать охота!» Недовольно изрекла Эрминия, придерживая капюшон от подувшего со стороны города ветра. В воздухе ненавязчиво витали вкусные запахи местных яств. После корабельного однообразия этого было более чем достаточно, чтобы все повернули головы к четырехэтажному трапециевидному строению с дымящейся трубой. Вампирша, ощущая приятные ароматы острее других, Незаметно сглотнула слюну. «Надо же! Мой любимый постоялый двор еще существует!» воодушевленно воскликнул ассасин. «Джон! Лайла! Не знаю, кто из вас что пробовал ранее, но настало время отведать настоящей виверхальской кухни!» Он направил на них указательные пальцы и хитро подмигнул. «Пойдемте, я угощаю!» По-свойски перекинув руку через шею Эрминии и увлекая северянку за собой, Рексволд направился вперед. Глядя на их спины, Джон невольно задумался, в скольких местах у него была бы сломана конечность, если бы он шутки ради, повторил своительницы подобный жест. Дружба с ней напоминала контакт с прирученным диким зверем. Нащупать размытые рамки отношений позволял лишь рискованный шаг, в то время когда даже нечаянный выход за грань дозволенного не сулил ничего хорошего. Признаться честно, идущая рядом вампирша, которая однажды уже впадала в кровавое безумие, казалась следопыту более предсказуемой и безопасной. Не сбавляя шага предавшейся ностальгии, Рексфолд то и дело разворачивал фигуру в капюшоне в какую-нибудь сторону, рассказывая, как за последние десятилетия поменялся город. Лайле не нужно было видеть лицо Армении, чтобы представить, как хмурая северянка периодически закатывает глаза. На очередную историческую сводку воительница ответила ассасину прицельным подзатыльником, отчего тот только рассмеялся и, шлепнув ее по заднице, получил еще и локтем под дых. Слыша переходящий в кашель смех убийцы, вампирша не смогла сдержать улыбки. Заразительно веселый настрой Рексфолда разогнал пасмурные мысли. И пусть вместе с разбредающимися по пирсу путешественниками незнакомый язык все больше вытеснял ласкающую слух альторонскую речь, чужая страна, отныне не казалась пугающе неприветливой. Скорее, необычной. Лайла сидела за квадратным деревянным столом, на гладкой поверхности которого чернела пирография в виде летящей над волной чайки. Как она уже успела заметить, подобные выжженные пламенем изображения украшали и другие столы. Предусмотрительно заняв место у окна, вампирша задумчиво смотрела на набережную, на странную, будто плетеную из полосок кожи одежду прохожих, На галеон, такой огромный, что по сравнению с ним две пришвартованные в порту шхуны выглядели детскими игрушками. Освоилась хоть немного. С заботой в голосе поинтересовался Джон, усаживаясь на соседний табурет. Лайла повернулась к нему лицом и сдержанно улыбнулась. Все не такое страшное, каким казалось издалека. Но я даже не могу прочитать название заведения, где собираюсь отобедать. Немного непривычно». «Понимаю». Следопыт отвел серые, как грозовое небо, глаза в сторону и сконфуженно усмехнулся. «Я тоже не смог перевести, хоть и частично знаю Виверхельский», сознался он и постучал пальцем по зависшей над волной птице. «Но бьюсь об заклад, в нем есть слово «чайка». Они изображены на всех столах. Как по мне, практичнее было бы нацарапать карту города». «Морская чайка», — пододвигая трехногий табурет и устраиваясь напротив, бросил Рексфолд. «Могли бы и докумякать!» Следом за ним, придерживая двумя пальцами капюшон, за стол уселась и Арминия. «Скорее бы убраться из города. Мне ужасно чертил этот плащ!» «Догадываюсь», — понимающе закивал Джон, засучивая рукава рубахи. «Перекусим, закупимся и можно в путь. Кстати, насчет первого». Он перевел взгляд на ассасина. «Рассказывай, чем нас отравить собрался?» «Почему мне кажется, что вместо того, чтобы изъясняться с конюхом, стоило посмотреть, что ты там заказываешь?» «Ты бы все равно ни черта не понял», — разведя руками самодовольно произнес Рексфолд. «Потому жри, что дадут». «Организованный тобой ранее банкет был восхитителен», — спокойно констатировала Лайла. «Я доверяю твоему вкусу и не вижу причин для беспокойства». «Рад, что ты так думаешь», — загадочно улыбнулся ассасин, и на лице вампирши появились едва заметные нотки сомнения. Следопыт покачал головой, а затем с наигранной задумчивостью поднял указательный палец. «Вот скажи мне, Рексфолд, как тебе удается быть такой скотиной и другом одновременно?» Впившись в него суровым взглядом, наемный убийца поставил локти на стол, после чего неторопливо наклонился вперед. «Я бы сказал, что это стоит мне огромных усилий, Он выдержал паузу и серьезно добавил. «Но я даже не стараюсь!» Заложив руки за голову, ассасин с усмешкой откинулся назад, но чуть было не упал, видимо, забыв, что под ним вовсе не стул. Табурет опасно накренился, собираясь вот-вот опрокинуться, и лишь отменная реакция позволила Рексволду вернуться в исходное положение ловким рывком. «Эх!» — разочарованно хлопнул по столу Джон. еще бы чуть-чуть! Да, Лайла?» Он посмотрел на вампиршу, мимолетная досада которая сменилась милой улыбкой. «Размечтались!» — с завидным спокойствием изрек ассасин. Глядя на них, Армения лишь утомленно вздохнула. «Как дети малые!» «Это маскировка!» — с видом великого хитреца проговорил Рексфолд. «Ага!» — подперев голову кулаком, флегматично ответила северянка. Спустя несколько минут понурая женщина в сарафане цвета морской волны принесла заказанную еду. Отвлекшись от окна и взглянув на стол, Лайла оторопела. Прямо с круглого глиняного блюда на нее смотрела отрубленная голова змеи, возложенная на свернутое спиралью тела. Место глаз занимали две янтарно-золотистые ягодки, а посыпанная мелкими зернышками темно-рыжая чешуя отливала медью. Но даже эта сомнительная красота не вызывала в ней желания отведать диковинной виверхельской кухни. Вампирша подняла растерянный взор на ассасина и, насупившись, решительно промолвила. «Я не стану это есть». «Я почему-то так и подумал», с несвойственным для себя безразличием, сказал Рексфолд. «Не всем по нраву копченые змеи с кунжутом. Потому я еще взял немного пирожков». Он указал рукой на соседнюю тарелку, которую до сего момента находившаяся под впечатлением Лайла просто не заметила. «Ничего необычного. Внутри только сыр и шпинат». Заверил ее ассасин, накалывая на вилку цилиндрический кусочек удобно нарезанной змеи. «Зря отказываешься», — последовал его примеру следопыт. «Пахнет вкусно». «Пожалуй, я воздержусь», — невинно улыбнулась вампирша, наконец придя в себя. «Джон, будь так любезен, пододвинь поближе тарелку с выпечкой». «Как знаешь», — намереваясь потянуться к пирожкам, пожал плечами следопыт. «Не утруждайся», — символизирующая заботу... Фраза Эрминии больше походила на приказ. Северянка резким движением толкнула тарелку так, что она, проскользив по столу, остановилась прямо перед принцессой. «На здоровье!» «Благодарю!» Лайла взяла румяный пирожок и, подозрительно понюхав, осторожно откусила. Хорошо зная Рексволда она ожидала новых сюрпризов, но внутри действительно оказалась сырно-шпинатная начинка. Чем дольше жевался пирожок, тем больше расходился над столом приятный аромат копченого змеиного мяса с дымными нотками паприки и кунжута. Вампирша украдкой взглянула на блюдо и стыдливо отвела глаза к тарелке с выпечкой, поймав себя на мысли, что один кусочек вполне можно было и попробовать, хотя бы из уважения к Рексфолду, который любезно решил угостить их дарами родного края. Вдруг ее скоропалительное решение обидело его. Но нет. Кого Лайла пыталась обмануть? За свои многочисленные издевки ассасин уже давно не заслуживал снисхождения. Наверное, пара резких встрясок даже пошла бы ему на пользу, а она просто желала отведать оригинальное яство, чей манящий аромат заполнил все пространство. Однако отказываться от своих слов совсем не хотелось. Короткий миг возможного удовольствия не мог перекрыть горечь от публичного признания собственной неправоты. Без особого энтузиазма Лайла доела пирожок, С тоской покосившись на уже наполовину опустевшее блюдо. Неожиданно в дверь вошли музыканты, на которых обсуждающие дальнейшие путешествия воины не обратили внимания, разве что Эрминия проводила их взглядом из-под лобья, коим она удостаивала всех проходивших мимо. Наблюдая, как скрипач и лютнист поднимаются на импровизированную сцену из дюжины составленных вместе ящиков, вампирша на секунду задумалась, после чего стала отстраненно смотреть в окно. Наполнявшее помещение монотонное бормотание нарушил красивый аккорд, а вслед за ним под восторженные возгласы посетителей в зале заиграла звонкая задорная музыка. Стоило Джону, Эрминии и Рексволду на пару секунд отвернуться к сцене, как с глиняного блюда пропал самый крайний кусочек. Когда все снова повернулись к столу, ассасин хитро ухмыльнулся и впился взглядом в вампиршу. «Вот ты попалась!» «О чем это ты?» Лайла, предусмотрительно державшая в руке заранее надломленный пирожок, изобразила непонимание. Рексволд мотнул головой в сторону сидевшего за стойкой радостного мужичка, что вдруг послал ей воздушный поцелуй. «Это еще кто?» — нахмурился Джон, заметно углубив строгую двойную морщинку между бровями. «Всего лишь матрос. Я пообещал ему выпивку, если Лайла все таки попробует копченую змею. Он пристально следил за ней и только что подал мне знак». Рексфолд повернулся и, окликнув хозяина заведения, одобрительно махнул. Следопыт удивленно взглянул на Лайлу, идеальный план который рушился на глазах, отражаясь на лице смесью досады и смущения. Но отпираться не было смысла, если только она не хотела оказаться в еще более неловкой ситуации. «Да, я попробовала кусочек. Это преступление?» «Нет», — опередил Джона с ответом Рексфолд. «Для этого все и задумано». «Задумано?» Вампирша отложила пирожок и подозрительно прищурилась. Появление музыкантов тоже не случайно. Конечно. Ассасин самодовольно улыбнулся. Я просчитал каждый твой шаг. Тогда это низко, холодно сказала Лайла. Может быть, пожал плечами Рексвуд. Но какая-то верно без споров, интриг и азартных игр. Без них здесь слишком скучно. Он с упреком посмотрел на остановившуюся рядом женщину, которая ставила на стол деревянные кружки. «Наконец-то! А то я уж думал, состарюсь раньше. Эрми, тебе как обычно!» «Странные у тебя представления о веселье», — борясь с обидой в голосе, вымолвила Лайла. «А что такого?» — в голосе Рексфолда промелькнули нотки раздражения. «Завидуешь моей проницательности?» «Проницательность не требует афиширования. Я бы назвала это...» «Отсутствием чувства такта с попыткой самоутверждения на чужих слабостях», с вызовом отпарировала Лайла. «Так», — успокаивающе выставил ладонь Джон, «давайте обойдемся без ссор». Он попытался обнять вампиршу, но та, не отводя укоризненного взора от ассасина, уклонилась от блеснувшей стальным наручем руки. Многообещающее начало. Эрминия подтащила кружку, содержимое которой было немного темнее остальных. Сделав несколько жадных глотков, она утерла рот рукавом, И довольно изрекла. Хороший квас! За такую подохнуть не жалко. Так что там, может уже начнете драться? Ладно тебе. Устав играть с лайвой в гляделке, отмахнулся Рексвуд. Умей проигрывать! Хлебни лучше отменного Виверхальского эля. Настоящего, а не той бурды, что здесь обычно плескают чужестранцам. Что ж, пожалуй, ты прав. Какая-то верно без хорошего спора. Вдруг загадочно проговорила вампирша, обведя посетителей постоялого двора оценивающим взглядом. «Эрми, сможешь кое-что перевести присутствующим?» Лайла, начал было насторожившийся следопыт, «нет, Джон», решительно прервала его вампирша. «Позволь и мне приобщиться к славным традициям». рексволд внимательно посмотрел на воительницу. Лайла что-то задумала, и ему это совсем не нравилось. Ответ Армини не заставил себя долго ждать. Скрыв едва заметную усмешку за кружкой и залпом допив остатки кваса, она решительно произнесла. «А почему нет? Веселиться так всем, да, Рекси?» Северянка глубже надвинула капюшон, поднялась с табурета и громко хлопнула в ладоши. Хватило пары жестов, чтобы заметивший ее хозяин заведения дал отмашку музыкантам. Дуэт лютни и скрипки резко смолк. В таверне воцарилась тишина. «Дерзай!» — посмотрела на Лайлу Эрминия. Поставивший локти на стол Рексфолд, скрестил пальцы на уровне подбородка. Хоть лицо ассасина и выражало лишь вялую заинтересованность, вампирша слышала, как участилось его сердцебиение. Он нервничал. Лайла встала, обвела взором посетителей, коих было не меньше двух десятков, и потрясла над головой, снятым с пояса мешочком золотых. «Жители и гости Савальхата, прошу минуту вашего внимания. Я хочу помериться силой с этим воином». Она указала ладонью на немного напрягшегося Рексфолда. «И куплю каждому из вас пинп лучшего Эля, если он одолеет меня в рукоборье». «Ну как? Вы готовы проследить за честностью нашего состязания?» да многозначительно протянул Джон и пригубил кружку. Фигура в капюшоне повторила слова Лайлы на Виверхельском, поэтому прозвучавшая сразу на двух языках речь была понятна большинству. Об этом же свидетельствовала волна прокатившихся по таверне смешков не жалко денег так хоть ручки не ломай крикнул Поэльторонский сидевший за дальним столом рыжеусый моряк мы вполне можем выпить и за твою щедрость он захохотал и хлопнул по плечам находившихся рядом друзей отметив знакомые лица что сошли на берег вместе с ними вампирша улыбнулась и покачала пальцем нет господа так не пойдет она скосила на рексволда насмешливый взгляд я уверена в своей победе В последнем нахмурившийся ассасин не сомневался. Нечеловеческая сила, скрывавшаяся под личиной хрупкой девушки, не оставляла ему никаких шансов. Он понимал и то, что главный удар Лайла решила нанести по его самолюбию. Отказ от состязания, впрочем, как и проигрыш, означал заслуженный вал негодования. Люди не поймут, почему воину с дерзким взглядом сложно поставить на место взорвавшуюся девку и угостить их обещанным Элем. Зазывающий выкрик пьяного бугая вывел Рексволда из размышлений, и он обнаружил направляющихся к столу зевак, что за несколько секунд образовали плотный полукруг. В просветах над плечами возникали все новые головы. Какой-то кучерявый коротышка, видимо не выдержавший конкуренции в толкучке, аж выбежал на улицу и встал у нужного окна таверны, позволявшего наблюдать за происходящим без риска пропустить самое интересное. Раззадоренная толпа жаждала зрелищ. Как ассасин, Играющий смахнет вызывающую самоуверенность с лица соперницы, как под всеобщий хохот заставит ее пыхтеть в тщетных попытках одолеть крепкую мужскую руку и, в конце концов, оставит с кислой миной и опустевшим кошельком. Словно вспомнив свое королевское происхождение, Лайла величественно опустилась на табурет и, уперев локоть в стол, протянула готовую к поединку ладонь. Сама напросилась недобро проговорил Рексфолд, стягивая черную перчатку. Он собрался всем телом, рассчитывая, что неожиданный, молниеносный рывок в первое же мгновение оставит зазевавшуюся Лайлу с носом. Но едва они скрестили ладони в преддверии схватки, ассасин понял — идея обречена на провал. Прохладная рука вампирши была напряжена и неподвижна, будто высечена из камня. Закрой он глаза — без труда бы представил себя дерзнувшим помериться силой с мраморной статуей. Джон задумчиво смотрел на соперников, изредка крутя двумя пальцами стоявшую перед ним кружку. Ему не нравилась внезапная принципиальность Лайлы, решившей преподать Рексволду жизненный урок. Еще больше настораживало ледяное спокойствие ассасина, скрывавшее за маской непоколебимости бушующее внутри пламя. «Уж кто-кто!» а он точно не простит публичного унижения в неравном бою. Состязание грозилось перерасти в серьезный конфликт, способный оставить глубокую трещину на камне их дружбы, если и вовсе не расколоть его пополам на две пары, каждая из которых пойдет своей дорогой. Тем не менее следопыт понимал, что попытки повлиять на ситуацию, став гвоздем между молотом и наковальней, лишь сильнее накалят обстановку. Озвучиваемый Эрминией обратный отсчет — Приближал неминуемый позор Рексфолда. Покосившись на обступившую их толпу, ассасин с презрительным прищуром взглянул на Лайлу. Он еще не придумал, как отомстит, но даже не сомневался в своих способностях. Она запомнит этот день надолго. «Начали!» Воительница рассекла ладонью воздух. Рексвальд стиснул зубы и предпринял отчаянную попытку сопротивления, которая, к его великому удивлению, без труда уложила руку вампирши на стол. От взрыва дружного хохота заложила уши. Прибывая в замешательстве, ассасин пристально всматривался в спокойное лицо Лайлы, пытаясь понять ее мимолетный проникновенный взгляд, что успел уловить, прежде чем она отвела глаза. «По-видимому, сегодня не мой день», — вампирша печально вздохнула и, развязав мешочек, высыпала на стол пригоршню золотых. «Не расстраивайся, в другой раз обязательно повезет», шевеля рыжими усами с насмешкой проговорил альторонский моряк. «Всем лучшего Эля за мой счет», встав, громко сказала Лайла. «Пойду на веранду, подышу свежим воздухом», добавила она и, протискиваясь через разбредавшуюся толпу, направилась к двери. Наблюдая задумчивую растерянность ассасина, усевшаяся на табурет Эрминия невозмутимо заметила, «Кажется, тебя уделали, Рекси!» — фраза была произнесена на языке горного королевства. «Без тебя разберусь!» — по-виверхельски огрызнулся Рексфолд, неохотно вылез из-за стола и пошел в сторону выхода. «Что вообще происходит?» — пробормотал ни слова не понявший Джон. Он тоже засобирался, но Эрминия придержала его за плечо. «Посиди, пусть поговорят». «Уверена?» — обеспокоенно спросил следопыт. «По-моему, сейчас тот самый момент, когда не стоит оставлять их одних». «Сейчас тот самый момент, когда тебе лучше не лезть, Джон», — ледяным голосом изрекла северянка и, запрокинув голову, сцедила с кружки последние капли кваса. Рексволд вышел на зальтую солнцем веранду. Лайла стояла к нему спиной, облокотившись нарезные деревянные перила и смотрела в сторону моря, над которым, купаясь в золотых лучах, кружили ослепительно белые чайки». Неугомонно крича, они беспорядочно порхали над пирсом, парили над высокими мачтами галеона. Временами птицы грациозно падали в объятия синих волн и взмывали ввысь уже с зажатыми в клювах рыбёшками. Немного помявшись, ассасин подошел и небрежно подпер плечом ближнюю из восьми бревенчатых колонн веранды. «Ты же знаешь, меня иногда заносит, особенно что касается прозорливости. Прям не могу остановиться». Но я понял тебя. Находиться не в своей тарелке не очень-то приятно. На своей шкуре почувствовал. Он опустил голову, нервно поторобанив пальцами по чёрным кожным ножнам. В общем, да, кажется, я перегнул палку со змеями. Рексфолд поднял взор на профиль лайла, ожидая увидеть торжествующую улыбку, но на лице девушки не было и тени радости. «Тебе не за что извиняться» поникшим тоном промолвила вампирша. «Я и сама не знаю меры. Не стоило из-за глупых амбиций привлекать внимание к Армении. Ее могли узнать по голосу». «Ну, за это можешь не переживать», — уверенно ответила Сасин. «Она не из разговорчивых. По крайней мере, с теми, кого не уважает. Надо ли пояснять ее отношение к апофеозу?» «Тем не менее, я поступила опрометчиво и эгоистично», — продолжала корить себя Лайла как и я, затеяв все это представление со жратвой. И? пойдем теперь повесимся на пару? Припоминаю крепкую сосну за городом. Вот Эрми с Джоном-то удивятся!» Заметив проступившую на губах девушки улыбку, Рексволт усмехнулся. «Вот и я про то же». Повернувшись к морю, он облокотился на перила рядом с вампиршей. «Знаешь», — произнесла Лайла, не отводя задумчивого взгляда от пирса, Она размышляла, стоит ли продолжать фразу, но решила не идти на поводу у своих внутренних протестов. Копченые змеи пришлись мне по душе, наконец созналась она. «Здорово!» — после небольшой паузы лаконично ответила ассасин. «И все?» — удивилась вампирша. «А как же победно воскликнуть, я и не сомневался!» По-доброму улыбнувшись, она взглянула на собеседника. «Ну...» «Приблизительно это сначала и крутилось на языке», — честно ответил Рексфолд, подняв невинный взор к небу. «И замечательно!» — Лайла облегченно вздохнула. «А то бы я решила, что ты заболел!» Одновременно взглянув друг на друга, они не выдержали и рассмеялись. Услышав отголоски знакомого смеха, Эрминия посмотрела на дальние, выходящие на веранду окно. За пыльным стеклом темнели два силуэта. Обратил на них внимание и Джон. «Что ж, все хорошо, что хорошо кончается». Следопыт одним махом осушил кружку. «А не боишься, что уведёт твою ненаглядную?» Северянка взяла кусочек копчёной змеи, закинула его в рот и, небрежно стряхнув с пальцев кунжут, перевела взор на воина. «Хе, так говоришь, будто тебя это вовсе не касается. Первое же начнешь локти кусать!» отпарировал Джон, снова принявшись крутить пальцами кружку. «С чего вдруг?» С едва заметным недоумением спросила Эрминия. «Мне она нравится. Мы вполне могли ужиться бы и втроем». Вглядываясь в ее серьезное лицо, которое на две трети скрывала тень капюшона, следопыт хитро улыбнулся и пожал плечами. «Действительно. Почему нет?» Он ожидал услышать привычное «Расслабься, я шучу». Но воительница, не проронив ни слова, вновь посмотрела на застывшие за окном силуэты и все же Джон понадеялся, что это был тот самый специфический юмор, изредка проклевывавшийся сквозь холодную пасмурность воительницы. Часом позже, заглянув на рынок и закупившись всем необходимым, странники разделились. Рексвелд с Ирминией отправились в сторону конюшни, взяв на себя задачу выбрать доброезжих лошадей, которые не понесли бы всадников при виде змеи или шуме обвала. Узкие горные тропы не прощали ошибок и нелепая случайность могла легко закончиться трагедией. Именно поэтому выносливые и спокойные лошади здесь стоили дорого. Неприлично дорого. Подобно бешеной крысе кусался ценник на умный непогодам молодняк, который, помимо прочего, не мог без труда оторваться от стаи волков, коими были печально известны лесистые перевалы. Чуть меньше просили за старых невозмутимых меринов, уповая на проверенную временем надежность и бесценный опыт. Все неисправимо пугливые и агрессивные животные заканчивали свой путь в лавке мясника. Последнее почти не приносило дохода, отчего хозяева конных дворов порой занимались втюхиванием непригодных для езды лошадей неразборчивым покупателям. И чтобы пара молчаливых чужестранцев не искушала местного барышника, Джон с Лайлой остались ждать у массивных ворот города в компании бамбука, четырех набитых котомок и небольшого медного таза. Высокий мощный жеребец, обладатель равномерно серой масти, чрезвычайно редкой для этих краев, выделялся среди множества низкорослых гнидых лошадей. Проходившие мимо горожане не могли скрыть удивление. Они кивком указывали друг другу на коня, что-то восхищенно говоря по-виверхельски. Один из стоявших у ворот стражников даже подошел к Джону и, заложив большие пальцы за проклепанный ремень, заинтересованно спросил «Монс Млондрен?» «Эльторон!» — с простодушной улыбкой ответил следопыт, догадавшись о сути вопроса по восторженному взгляду собеседника. «А-а-а!» — понимающе протянул стражник, показал одобрительный жест, а потом со страшным царапающим слуха, акцентом произнес. «Красивый жеребца!» Положив ладонь на рукоять, висевший на поясе булавы, он вернулся на пост. «Еще немного, и мне предложат за тебя цену» усмехнулся Джон, похлопав бамбука по шее. Конь, широко раздувая ноздри, потянулся к следопыту, и тот прикрыл глаза, чувствуя, как горячее дыхание щекочет его лицо. «Не переживай. Я не собираюсь тебя продавать. Ты напоминаешь мне Шелеста». Шелесто? Поежившись от неприятного ветра, Лайла достала из котомки зеленую накидку. «Кто это?» Она покрыла плечи тонко выделанной шерстью, и щелкнула изящной фибулой в форме пронзенного стрелой полумесяца. «Моя первая лошадь!» Джон поднял взор к выглянувшему из-за тучи осеннему солнцу, которое хоть и сияло по-летнему, но уже почти не грело. Могучий был жеребец. Что с ним случилось? Уловив в его голосе грусть, вампирша посмотрела на воина, тут же прищурившись от ярко заблестевших доспехов. «Пал в сражении под каменными полями» с неохотой изрёк следопыт. «Мне вообще как-то не везет с лошадьми. Вечно с ними что-нибудь случается». Он опустил взгляд на коня, после чего вдруг улыбнулся и потрепал его за серую гриву. «Но ничего. Тебя, бамбук, буду беречь как зеницу ока. «Ты в надежных руках». Приблизившись, Лайла пощекотала нос жеребца. «Твой ревнивый хозяин избавился даже от меня, решив пересадить на другую лошадь, Едва Джон открыл рот, чтобы возразить, вампирша продолжила: Да все я понимаю, тяжелые подъемы, опасные спуски, пробсти, а еще волчьи стаи, от которых бамбук с двумя всадниками вряд ли оторвется. Умница, удовлетворенно кивнул воин. Я знаю, девушка кольнула следопыта ехидным взглядом. Именно поэтому на земле ты будешь полностью в моей власти. А разве когда-то было иначе? Приподнял бровь Джон и, усмехнувшись, обнял Лайлу. «Умница!» — шепнула ему на ухо вампирша. Через долгие полчаса вдалеке показались знакомые силуэты, ведущие за собой трех крепко сбитых лошадей. Следопыт даже не сомневался, что Рексволд, как истинный ценитель цвета ночи, возьмет себе вороную. Гнедую кобылу Эрминии выдавал висевший на луке седла круглый щит. Сдается мне, чубарая твоя!» — Джон указал на самую правую. «Какая необычная!» Лайла удивленно глядела на дымчатую лошадь с разлившимся по бокам и крупу белым пятном и щедро усыпанную черными точками, словно ее художественно окропили чернилами. Когда она заметила, что темную сторону морды украшает голубой глаз, то и вовсе пришла в неописуемый восторг. Джон окинул взором приближающуюся парочку. Облик, закутанный в плащ Арминии, не изменился. А вот Рексволд, судя по новым набедренным ножнам, обзавелся дополнительной парой кинжалов. «Держи!» — подошедший ассасин всучил вампирше поводья, и она, будто не веря в реальность кобылы, осторожно коснулась ее ладонью. «Зовут Филниера. Ну или звезда, если по-альторонски», добавил он, наслаждаясь произведенным эффектом. «Филниера», — восхищенно повторила Лайла, поглаживая нос лошади. «Она прекрасна. Спасибо, Рексвуд. «Виверхельская орга». С гордостью назвал породу убийцы. С «Запада королевства! Там таких много! Поэтому ты подумай! Может, стоит остаться? Постройте домик в каком-нибудь живописном месте! Будете разводить лошадей и любоваться диковинными табунами! Как тебе идейка, Джон?» Он перевел взгляд на черноволосого воина. «Лесов здесь тоже достаточно, если вдруг по зелени соскучишься!» Следопыт вздохнул и с чувством произнес «Хвойные леса излишне молчаливы, а сердце просит шелеста листвы». «Красиво. Откуда это?» — полюбопытствовала Лайла. «Из старой песни, немного помявшись, ответил Джон. Сочинил когда-то». «Ты?» — после небольшой паузы изрек опешивший «Ассасин». «Ну, в юности я не расставался с лютней». «А что?» — заулыбался следопыт, облокотившись на седло. «Думал, я всю жизнь только мечом махал, да глуши слонялся!» Рексволд задумчиво хмыкнул. «От струнг к тетиве?» — в голосе Арминии прозвучало непонимание. «Война не спрашивает, кем ты хочешь стать. Но я ни о чем не жалею», — не стал кривить душой Джон. «А как поживают пальцы министреля? Не закостенели?» — вдруг спросил Рексволд и перевел взор на Лайлу. «Позволь поинтересоваться, почему ты смотришь на меня?» Невозмутимо промолвила вампирша. ну Начал был ассасин, наблюдая, как розовеют ее щеки. «Все нормально с моими пальцами», перебил его нахмурившийся следопыт. «Уже и сам вижу». <вязывая> Рексволд усмехнулся, поднял свою котомку и запрыгнул на вороного жеребца. «Тогда вернемся к рынку. Лютню купим». Поправив накинутую на плечо лямку, он выслал коня вперед. Северянка бросила многозначительный взгляд на Джона, подмигнула насупившейся вампирше и, оседлав кобылу, последовала за убийцей. «Как один человек может вызывать у меня настолько противоречивые чувства?» — с возмущением прошептала Лайла, не отводя глаз от спины ассасина. Борясь с желанием подпалить его затылок вспышкой магического огня, она скрестила руки на груди. «Да уж, путешествие обещает быть веселым», — безрадостно проговорил следопыт, потуже затягивая подпругу. Последний раз я играл лет 15 назад, и кто меня за язык тянул? Не сожалея о том, чего еще не сделал, вампирша принялась приторачивать к седлу поклажу. Уверена, мне понравится то, что я услышу. Застегнув кожаный ремень, она поставила ногу в стреме и уже через секунду сидела верхом. Эх, мне бы твою уверенность, устало вздохнул Джон, взбираясь на коня. Общество. Многогранная душа любого города, череда человеческих судеб, что формирует его облик, наполняет улицы жизнью, а страницы летописцев — историей, открывая потомкам все новые лица и вычеркивая ненужные старые. Лица. По-настоящему счастливые и искаженные гримасой злобы, искренне приветливые и покрытые строгими морщинами, по-детски наивные и олицетворяющие саму мудрость. За пять столетий существования Савальхат повидал их немало, год от года созерцая, как меняются люди. Неосторожно роняют привычные маски и, страшась явить миру истинные черты, спешно поднимают их, замазывая трещины воском фальши, или же примеряют новые, красиво играющие глянцем в свете незнакомых глаз. Так поступали все. Все, кроме одной девушки с пепельными волосами, на лице которой застыла незыблемая печать скорби. Она медленно прогуливалась по рынку с корзиной овощей, когда вдруг словно обожженная встрепенулась, и, выронив ее, схватилась зависевший на груди полупрозрачный камень. Заключив его в кулак и встав, как вкопанная посреди оживленного потока людей, горожанка осторожно озиралась, не замечая ни задевавших ее прохожих, не то как больно впивается в шею натянувшийся шнурок амулета. Печальный взор девушки безостановочно скользил по толпе, пока наконец не остановился на выехавших из-за угла всадниках. Спустя четверть часа к разочарованию Джона ассасин все-таки нашел, у кого купить лютню, и странники, вернувшись к западным воротам, покинули Савальхат. Всю дорогу, пока они отъезжали от города, Эрминию не покидало чувство, будто некий незримый прожигает ее взглядом. Однако вместо тревоги на укрытом тенью капюшона лице проступала едва заметная улыбка. «Значит, их с Рексволдом план удался».